Интерлюдия. Джулия. Есть два типа людей, которым нужен кофе в шесть утра. Кому-то он помогает проснуться и взбодриться в начале дня, а кому-то не заснуть в конце изматывающей ночной смены. Джулия сейчас относилась ко второму. Стаканчик из перерабатываемого пластика, который она метко забросила из окна машины в урну, был уже третьим за утро, а сама офицер была на ногах почти двое суток. Смена по факту уже кончилась. Осталось только добраться до дома, по пути продиктовать последние комментарии к автоматически генерируемому рапорту дежурства и отправить его в участок. Ночка выдалась без серьезных происшествий, но какая-то нервная. Пришлось обработать кучу вызовов от дронов-наблюдателей, по большей части бестолковых, но отнимающих много времени. Да еще и дождь зарядил ближе к утру. Несильный, но надоедливый, превращающий реальность за автомобильным стеклом в размытую древнюю кинопленку, сквозь которую просвечивают мутные цветные пятна вывесок и рекламных билбордов. Совсем не так Джулия представляла себе работу полицейского, когда поступала в академию. Конечно, она знала, что на старте карьеры не обойтись без обязательной патрульной службы. А это возня с бездомными, мелкими хулиганами, наркоманами, вызовы по поводу домашнего насилия. В общем, однообразная, грязная, неблагодарная рутина. Вот только она рассчитывала, что быстро проскочит этот этап и перейдет к расследованию более серьезных дел. И когда выбирала для прохождения службы именно «желтую зону», знала, на что идет. В этой работе ей виделось больше смысла, чем в аналогичном патрулировании благополучных районов, где пришлось бы возиться со штрафами за неправильную парковку или неподобающее поведение. Скукотища! Разгребая грязь городских окраин, она, по крайней мере, чувствовала, что делает мир чище. Порой именно она была той силой, что способна привнести на улицы 9 округа хоть немного справедливости. В зеленой же зоне полицейский – просто бюрократическая функция, безымянный винтик системы. Но сейчас, когда благодаря Фросту она вела расследование большого запутанного дела, вся эта возня с мелкой шпаной казалась пустой потерей времени. Одновременно с этим Джулия с горечью осознала, насколько ничтожны ее полномочия как рядового полицейского. Да, она страж системы, но страж практически бесправный. А уж когда стало понятно, что улики, переданные ее бывшим подопечным, ведут на самый верх, в синюю зону, стало не только горько, но и страшновато. Пока в деле все еще было очень много белых пятен. Однако данные, которые Мичу удалось для нее расшифровать, однозначно указывали на то, что Габриэль Франко, киборг, пытавшийся убить Фроста в салоне виртуальной реальности на границе старого города, был внештатным агентом G-Group, Однако работал он в это время на другую корпорацию — Blue Ocean. Глава компании Джастин Майлз за пару дней до инцидента нанял его на должность начальника службы безопасности. Промышленный шпионаж среди корпоратов — обычное дело, поэтому удивительно, как это Майлз-младший так легко пропустил в свой ближний круг непроверенного человека. Можно было, конечно, списать все на его некомпетентность. По слухам, наследник знаменитого Конрада Майлза был типичным представителем золотой молодежи, оторванный от реальной жизни, интересующейся только развлечениями. Однако, покопавшись в этой истории, Джулия вышла на еще одного члена Совета директоров Blue Ocean — Заккари Флинта, главу департамента разработки. Косвенные улики указывали на то, что и он давно сотрудничал с конкурентами, а несколько месяцев назад нанимал и Франка. Именно он и поспособствовал внедрению Франка в компанию. Однако здесь расследование вступало на очень тонкий лед. По сути, все, что было у Джулии, это данные с мозгового импланта, полученного незаконным путем. Чтобы легализовать это расследование, пришлось обратиться к отцу, окружному прокурору. Чего это ей стоило, не хотелось даже вспоминать. Пожалуй, впервые после развода родителей она обратилась за помощью к этому человеку. Однако даже он с его полномочиями призывал соблюдать осторожность. «Майлз-младший, как и Закари Флинт, граждане со статусом А», напомнил он. «Мы не можем предъявить им обвинения по стандартной процедуре. Нужен особый ордер. Но на его получение уйдет куда больше времени, чем обычно». Но, например, Гендерсона уже вовсю разрабатывают. А он тоже был членом совета директоров Blue Ocean и на момент предъявления обвинения обладал статус ОМА. Да, но разница в том, кто именно инициировал расследование и предъявил обвинение. В случае с Гендерсоном это был все тот же Маллс-младший. То есть, чтобы прищучить небожителя, нужен другой небожитель, саркастично отозвалась она. Законы для них не писаны? Не начинай, Джулл. вздохнул отец. «Ты уже не подросток, должна понимать, как все устроено. Я лишь хочу уберечь тебя от неприятностей. Поверь, я делаю все, что в моих силах». Джулия согласилась. Однако именно после этого разговора решила параллельно действовать и в другом направлении. Фрост ведь получил статус «А», а значит, за ним стоит кто-то в той же весовой категории, что и Майлз-младший. Может, это как раз тот игрок, который может помочь переломить ситуацию. И, наконец, оставался еще один нюанс. Митчи пока расшифровал далеко не все файлы, содержащиеся в памяти импланта. Основное Джулия уже передала отцу и Фросту. Над оставшимися же файлами приходилось работать медленно и аккуратно, словно реставратором, снимающим слои краски с древнего шедевра. Сигнал входящего вызова отвлек Джулию от воспоминаний. Митчи. Лёгок на помине. Она невольно улыбнулась, увидев фотографию на аватарке. За последние несколько дней она общалась с аналитиком чаще, чем за всё предыдущее время службы в участке, и познакомилась с ним ближе. Несмотря на молодость и некоторую оторванность от реальности, свойственную всем компьютерным гикам, Мичи оказался очень милым и интересным парнем. И, кажется, безнадёжно влюблённым в неё. Как она могла раньше не замечать этого? Тоже мне, будущий детектив. Впрочем, если бы не его особое отношение к ней, вряд ли бы ей удалось найти кого-то, кто согласился бы влезть в подобное дело. Нарушение должностных инструкций, работа с незаконными уликами — это еще куда ни шло. Но мало у кого хватит смелости переходить дорогу корпоратам. Улыбка быстро исчезла с лица Джулии, когда она услышала испуганный срывающийся голос Митчи. «Джулия, они здесь! Кто-то, кто-то ломится в мою дверь! Энергосистему вырубили!» «Где ты?» «Ты вызвал подкрепление?» «У себя!» «Да, вызвал, но...» Джулия, быстро прикинув изменение маршрута, переключилась на ручное управление, и машина её, взвизгнув тормозами, резко развернулась на перекрёстке. «Я еду, только не геройствуй там! Ты видел кого-то из них? Опознал?» «Нет, на вид какие-то бандиты, в масках, но они вооружены!» На фоне вдруг раздалось несколько выстрелов. «Я еду!» — повторила Джулия. «Держись!» Митчи жил в Тюльпане, одном из жилых комплексов в 10 минутах езды от участка. Но Джулия сейчас была куда ближе к нему, чем любой из патрульных. Всего пару минут. Успеет. Должна успеть. Сирена на крыше машины взвыла, переливаясь цветными огнями. Брахлящие пневмодворники натужно гудели, рывками сдувая водяную пленку с лобового стекла. Сонливость словно рукой сняла. Джулия, вцепившись в руль, напряженно следила за дорогой, лавируя в потоке машин. В домовой территории тюльпана скорость не сбросила, распугивая сирены редких прохожих. Затормозила только у самого входа в здание, резко развернув машину так, чтобы водительская дверь оказалась рядом со ступенями крыльца. Цезарь, взведённый в боевой режим, сиганул с крыши машины, грациозно распластавшись в воздухе, совсем как настоящая пантера. При приземлении стальные когти скрежетнули по пластобетону, оставив заметные борозды. Джулия рванула за роботом-напарником на ходу, выхватывая из кобуры пистолет. код 243!» — рявкнула она на бегу. «Нападение на полицейского! Запрашиваю подкрепление!» Тюльпан — жилой комплекс эконом-класса. Получше гиацинта, в котором располагается в основном бесплатное социальное жилье, но незначительно. Собственной службы безопасности в здании нет, автоматизированные системы тоже лишь самые примитивные. А если злоумышленники вырубили электричество на этаже, то, скорее всего, и лифты заблокировали. Да, так и есть. Проклятье. На каком там этаже квартира Митчи? Восьмой. Джулия, выругавшись сквозь зубы, ринулась по коридору к пожарной лестнице. Цезаря пропустила вперед. Киберпантера двигалась намного быстрее, хотя в тесном лестничном колодце ее стыка заносило на поворотах. Сама Джулия не жаловалась на физическую подготовку. К тому же полицейская броня была усилена дополнительным псевдомышечным каркасом, берущим часть нагрузки на себя. Однако подъем на восьмой этаж все же занял, как ей показалось, целую вечность. По пути она продублировала свой запрос на подкрепление и, наконец, получила подтверждение от коллег — уже выехавших по вызову самого Мичи. Дверь на этаж она чуть не снесла с петель, врубившись в неё плечом. Тут же вскинула пистолет, быстрыми движениями проверяя возможные направления атаки. На этаже было бездюдно и так темно, что шлем автоматически включил режим ночного видения. В дальнем конце коридора моргала и искрила неисправная лампа. Стояла какая-то нереальная гнетущая тишина, которые отчётливо разносились звуки, издаваемые Цезарем, постукивание остальных когтей по полу, тихое жужжание сервоприводов, поскрипывание сустава на задней левой ноге. Давно пора было вести напарника на техобслуживание. Джулия, успокаивая дыхание серии долгих выдохов, быстро продвигалась вдоль стены, стараясь не шуметь. Двери в квартиру Митчи располагались как раз чуть дальше искрящей лампы. Они были распахнуты. На стене слева от дверного проема чернело странное пятно. Пахло чем-то горелым. Звать кого-то было уже бессмысленно. Подкрепление было в пути. Сам Мичи, если он еще жив, скорее всего, прячется где-то внутри. Джулия пустила Цезаря вперед в режиме сканирования. Напарник ворвался в квартиру резким прыжком, приземлился на широко расставленные лапы, обшаривая комнату невидимыми лучами. Замер на несколько секунд. Потом вдруг резко сиганул в сторону, проламывая дверь в соседнюю комнату. Треск разрядов шокера слился с грохотом выстрелов и воплями боли. «Стоять! Полиция!» — заорала Джулия, врываясь в квартиру следом за пантерой. «Прекратить сопротивление!» Ответом ей были выстрелы из другой части квартиры. Среагировать она успела даже раньше, чем раздался первый из них. Засекла боковым зрением силуэт, появившийся в проеме. Прыгнула в сторону... В падении выстрелила сама, отработанным дабл-тапом целясь в корпус. Цезарь в это время схлестнулся с неизвестными не на жизнь, а на смерть. В соседней комнате оказалось двое громил, и первого робот сходу сшиб с ног и вырубил шокером. Но второй оказался неожиданно силен. Он попросту схватил робота за загривок и отшвырнул от своего товарища, грохнув о стену. Учитывая, что весит полицейский робот около сотни килограмм, прием нетривиальный. Своего противника Джулия, кажется, ранила, но тот не собирался отступать. Пока Цезарь продолжал бороться с оставшимся в соседней комнате Громилой, у нее завязалась ожесточенная перестрелка. Магазин своего пистолета она опустошила за считанные секунды. Бандит же отстреливался из чего-то менее скорострельного, но шумного и бьющего картечью. От каждого его выстрела от стены мебели летели осколки, в дребезге разлеталась посуда. Квартира была небольшой, схватка развернулась в центральной комнате. Джулия вела огонь, укрываясь за стойкой, отделявшей кухонную зону от гостиной. Несколько выстрелов, перекат, снова огонь из другой позиции. Укрытие было чисто символическим. Пули противника прошивали пластик и прессованное дерево насквозь. Девушка уже получила несколько попаданий в нагрудник и левое плечо. К счастью, броня выдержала, хотя левая рука от удара занемела и плохо слушалась. Противник явно тоже был в какой-то броне, потому что упал, выдержав перед этим десяток попаданий. Успокоила его только пуля в голову. Почти одновременно с этим в соседней комнате раздался громкий электрический треск. Джулия вдруг будто ослепла. Режим ночного видения и дополненная реальность, подсвечивающие объекты в квартире, погасли. Без них стеклянная забрала шлема, превратилась в обычное затемненное стекло. Электромагнитная граната! Кто-то вырубил всю электронику в радиусе десятка метров. Цезарь рухнул на пол грудой металлопластика, а Громила, боровшийся с ним, рванулся к Джулии как раз в тот момент, когда она перезаряжала оружие. Как любил повторять инструктор по стрельбе в полицейской академии, в критической ситуации ты будешь действовать на условных рефлексах, соответствующих уровню твоей подготовки. не больше и не меньше. Чудес не бывает. Она успела загнать магазин в рукоять пистолета, но ей не хватило жалкой доли секунды, чтобы выстрелить. Громила навалился на нее сверху, отбил руку с пистолетом в сторону, так что пули ушли в потолок. Свободной рукой он ударил ее в лицо прямо сквозь забрала шлема. Прочное защитное стекло лопнуло, разбрызгавшись мелкими осколками. Обычный человек таким ударом раздробил бы себе костяшки. У нападавшего вместо правой кисти был бионический протез, причем явно заточенный под боевое применение. Перед глазами Джулии будто бы взорвалась петарда. Ее накрыла тьма, расцветающая яркими вспышками боли. Из порезов на лице брызнула кровь. но она каким-то чудом увернулась от следующего удара, подставив под него боковую часть шлема. Извернувшись, ударила нападающего ногой в пах. Тот взревел и немного ослабил хватку, так что она попыталась направить пистолет в его сторону. Но Громилов вцепился в нее с новой силой и одним движением сломал ей правую руку в запястье. От боли она вскрикнула в голос и едва не вырубилась. Пистолет тяжело брякнул, падая на пол. С мерзким металлическим лязгом между пальцами правой руки нападающего выдвинулся узкий граненый клинок. Прижимая Джулию к полу, Громила ударил снова Метя в лицо, но ей снова удалось извернуться и отвести от себя удар свободной рукой. Клинок, проскрежетав по щиткам брони, лишь царапнул ее по боковой части шеи. Рыча как животное, противник приподнялся и ударил снова, на этот раз в бок под нижний край нагрудника. Явно пробил, Клинок вошел вплоть на всю длину, но на адреналине Джулия почувствовала только сам удар, а потом странный жар, будто к ней прижали раскаленный до красна пруд. Громила размахнулся снова, но вдруг что-то массивное ударило его сбоку. «Цезарь!» Киберпантера врубилась снова, включился запасной контур, рассчитанный как раз на выживание после применения Эми. Батареи там хватало всего на пару минут, но больше ему и не потребовалось. Стальные когти рванули спину бандита так, что кровь хлынула на пол, будто из разбитой банки. пасть уже робот вцепился жертве в шею сзади и, судя по мерзкому влажному хрусту, силу сжатия челюсти не сдерживал. Позвоночник раздробило страшными клыками, словно хрящ, попавший в мясорубку. Джулия, корчась от боли, прижала руку к ране, потом взглянула на свою ладонь, липкую и красную от крови. Под ней уже растекалась приличная лужа. Из соседней комнаты доносился треск огня и тянуло гарью. Едкий белёсый дым стелился по потолку, уже перетекая и в гостиную. Джулия, с трудом перевернувшись на живот, попыталась встать, но едва снова не потеряла сознание от боли. Кое-как приподнявшись, опираясь на здоровую руку, она поползла в сторону комнаты. «Мичи! Мичи, ты здесь? Да где долбаное подкрепление?» Она попыталась снова выйти на связь. Но шлем с перегоревшей электроникой превратился в бесполезный кусок металлопластика. Она раздраженно сорвала его и отбросила в сторону. Кое-как, рывками, преодолела еще пару метров и, наконец, смогла разглядеть обстановку за дверным проемом. Там, в соседней комнате, у аналитика была спальня, а заодно и рабочий кабинет. Почти как в участке с большим компьютерным креслом и целой полусферой из голографических экранов перед ним. Парень полулежал в кресты, руки его безвольно свисали с подлокотников, голова была запрокинута к потолку. На лице застыло странное безмятежное выражение, будто он заснул или замечтался о чём-то. Вот только залитый кровью длинный разрез, перечёркивающий горло, добавлял к этой картине жуткий штрих. «Мечи!» — прошептала Джулия. Зажмурилась, уткнувшись лбом в пол — И рыдания ее перешли в нарастающий отчаянный крик. Из коридора до нее, будто сквозь толщу воды, донесся топот ног и приглушенные выкрики. И это было последнее, что она услышала.